Эпилог. Джеран очень гордился телескопом, подаренным ему родителями на день рождения 2 года назад. За это время он мастерски овладел прибором и обзавёлся множеством полезных дополнительных приспособлений. Едва ли не сутками напролёт фотографировал он спутники Сатурна и Юпитера, а потом добрался до спутников Урана и Нептуна, а также до отдалённых туманностей и созвездий. Но в это утро он был немного растерян. На небольшом участке ночного неба, автоматически отсканированным телескопом в предутренние часы, выявилась аномалия. Астрономы были уверены, что в этом участке звёздного неба нет никаких доступных к наблюдению объектов. Собственно, поэтому Джерран и решил его просканировать. Астрономы-любители часто открывают на небе что-то новое именно потому, что смотрят туда, где ничего не должно быть. и куда профессиональные астрономы просто не заглядывают. На серии фотографий были видны невероятно мелкие объекты на том месте, где не должно было быть ничего. Более того, эти объекты то появлялись, то исчезали на последовательно сделанных снимках. Эти появления и исчезновения чередовались с большей частотой, чем можно было ожидать от астероидов, фрагментов кометы и, или любого другого из известных Джеррину космических тел. Он несколько раз просмотрел снимки, проверил прибор и убедился, что телескоп в полном порядке. Тем не менее, он был уверен, что эти объекты появились в результате каких-то функциональных погрешностей. Наверное, так, ибо другие объяснения не приходили ему в голову. Не можем в самом деле обратиться в профессиональное астрономическое сообщество, которая опровергла тысячи сообщений таких астрономов-любителей, как он сам, и заявить о появлении загадочных, необъяснимых объектов, расположенных вблизи гигантского спутника Нептуна Тритона. Тем более, что предметов этих было ровно 13.